часть вторая. Задержание. 22 июля 2014 года. Кому? Национальная жандармерия территориальная бригада коммуны этрата, департамент Поморская осена лейтенанту Б. Донадье. От кого? Научно-исследовательский институт судебно-медицинской и криминалистической экспертизы НИСМКЭ. Лаборатория идентификации жертв катастрофы заведующего Ж. Кальмета. Господин лейтенант, отвечая на ваше письмо 13 июля 2014 года, где речь шла об обнаружении 12 июля 2014 года на побережье Пура, департамент Перморская Сена, останков трех человек, сообщая, что наша служба со всей добросовестностью отнеслась к расследованию данной трагедии. В настоящее время никто из трех индивидов не идентифицирован, однако проведенные экспертизы выявили ряд неоспоримых фактов. Мы можем с уверенностью сказать, что кости принадлежат трем взрослым мужчинам, которым на момент смерти было от 20 до 30 лет. Ни на одном из трех черепов нет никаких повреждений, равно как и на прочих костях скелетов, что, по нашему мнению, исключает из причин смерти повреждения, нанесенные извне, например, обрушение одной из стен пещеры, где эти люди находились. Тем не менее, принимая во внимание обстоятельства обнаружения данных останков, на о насильственной смерти по-прежнему имеет основания, и мы продолжаем исследование. В частности, дополнительные химические анализы позволят установить, не идет ли речь об отравлении. Одним из самых сложных вопросов явилось определение даты смерти трех неизвестных. Согласно принятой при идентификации личности процедуре, мы присвоили каждому скелету идентификационное наименование, сохраняющееся за ним на протяжении всего расследования три имени, алфавитный порядок которых соответствует хронологической последовательности гибели неизвестных. Мы столкнулись с труднообъяснимым явлением, суть которого в том, что все три индивида скончались в разное время, что исключает смерть, которую можно определить как коллективная или одновременная. Соответственно, исключаются несчастные случаи с группой спелеологов, тройное убийство и коллективное самоубийство. Индивид, получивший имя Альбер, скончался раньше всех летом 2004 года. Второй. Бернар, скончался спустя несколько месяцев после Альбера, скорее всего, между осенью 2004 и зимой 2005. Третий, Сезар, скончался в 2014 году между февралем и мартом, следовательно, примерно 5 месяцев назад. Принимая во внимание высокий уровень кислотности в образовавшейся карбонатной породе Каверне, где лежали трупы, быстрота разложения последнего тела не кажется удивительной. Как и вы, господин лейтенант, мы уверены, что опознание вышеуказанных останков должно проводиться в рамках дела, именуемого делом убийцы с красным шарфом, одна из жертв которого, Маргана Аврил, в июне 2004 года была найдена убитой неподалеку от места обнаружения останков. Прежде чем придут результаты дополнительных исследований, в частности, результаты ДНК, идентификации, биологическим материалом, для которой послужили кости, мы вряд ли сможем определить, каким образом смерть трех неизвестных мужчин связана с убийством молодых девушек. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки выполнить экспертизы, способствующие скорейшему расследованию дела, однако не стану скрывать, что в связи с сокращением штатов и увеличением количества работы и нашим службам, приходится выполнять прежде всего срочные задания. Определение же причин смерти Альбера и Бернар не может являться нашей приоритетной задачей, ибо предписанный законом десятилетний срок давности практически истек. С наилучшими пожеланиями Ж. Кальмет, заведующий лабораторией идентификации жертв катастроф НИ СМКЭ.